Глава 27. Отец. Как бы ни был важен бизнес, семья всегда стоит на первом месте. Именно поэтому в начале марта 2011 года я перекроил расписание так, чтобы спокойно слетать из Нью-Йорка в Англию на день рождения своего отца, которому исполнялось 93 года, чтобы отпраздновать его день рождения в Кейкхэме, где он жил. Собралась вся семья. На побережье несколько дней держалась прекрасная погода, и мне запомнилось, как мы сидели вечером у костра, а отец щедро делился с нами воспоминаниями молодости. Он всегда был прекрасным рассказчиком, совсем как мой дядя Чарли, и от его удивительных рассказов воображение вмиг уносилось Бог знает куда. И неважно, что это было. Страшноватое описание высадки на пляж в Салерно во время Второй мировой войны, забавные истории о его первых романах, трогательные байки о детстве. Уверен, страсть делиться историями досталась мне от отца. Жизнь отца, как и у большинства людей, была соткана из повседневных событий. Он был страстным пловцом, На соревнованиях он представлял Кембриджский университет и собирался выступать за сборную Англии, но грянула Вторая мировая. Он поступил на военную службу и был отправлен прямиком в Северную Африку, а позже участвовал в танковых сражениях на Ближнем Востоке, в Италии и Германии. Вернувшись в Англию, отец понял, что ему будет трудновато учиться, но все же добросовестно пошел по стопам многих поколений Брэйнсонов и посвятил себя профессии юриста. Он на самом деле у него была мечта стать археологом. В Северной Африке он проводил много времени в пустыне за сбором окаменелости и прятал их, а потом его отправили в Салерно. Много лет спустя мы вернулись в Африку, подобрали спрятанное, и я до сих пор бережно храню эти реликвии. Он из года в год так поддерживал меня в погоне за мечтой, что я был невероятно счастлив, когда мне открылась возможность вернуть ему долг. Однажды мне позвонил воздухоплаватель из Египта. У него была компания, которая впервые стала предлагать полеты на воздушных шарах над долиной царей. Я летел над долиной, взахлеб рассказывал он в трубку. Где-то в сотни метров над землей я увидел выступ. Там был огромный камень, который что-то закрывал, и, кажется, на стене я видел иероглифы. Ричард, по-моему, это неизвестная гробница. Я думал, он меня дурачит, но он настаивал, что это никакие не шутки. Скорее приезжай, упрашивал он, и я сам все покажу. Я тут же сделал пару звонков. Сначала я позвонил в Британский музей, чтобы поговорить с экспертом по древнеегипетской истории. Она подтвердила, что в тех местах, где путешествовал воздухоплаватель, очень даже могут обнаружиться неизвестные гробницы. Это может оказаться гробница Рамзеса VIII. А если это так, то в гробнице Тутанхамона можно будет спокойно открывать супермаркет. Второй звонок был адресован моему отцу. Собирай чемоданы, сказал я. Мы едем в Египет. Когда мы прилетели в Луксор, то решили, что никому не расскажем, зачем мы здесь. Мы встретились с воздухоплавателем, и он дал нам примерные координаты обнаруженного им места. Добираться туда было чрезвычайно трудно. У воздушных шаров при неприятнейшие свойства лететь туда, куда их несет ветер. Прошло пять дней, а мы так ничего и не нашли. Я расстраивался, отец был в своей стихии. Он изучал легенды, находил артефакты и вообще отлично вошел в роль, рассказывал в широкополой шляпе в одежде цвета хаки. Наконец-то он был похож на археолога. Но вернемся в Кейкхэм. Мы с отцом засиделись допоздна, рассказывали истории и хохотали. Тогда, в девяносто с лишним лет, его ум не утратил остроты, хотя ему и пришлось немного сбавить обороты. У него были серьезные проблемы с бедром. А перерировать было нельзя из-за язв на ногах. Так что он уже не мог путешествовать, как раньше. Разговор зашел о будущей свадьбе Холли и Фредди. Несколько месяцев назад я сидел на балконе в Рок-Лодж в Улусаби, любуясь, как по оасану бродят слоны, и тут позвонил Фредди. С Фредди Холли познакомилась еще в школе, и с тех пор они не расставались. Фредди способный бизнесмен, Сначала он занимался грузоперевозками, и у него это прекрасно получалось, а потом присоединился к инвестиционной команде Virgin. С воображением у него все оказалось в порядке, и он помог построить Virgin Sport наш новый бизнес по организации спортивных фестивалей. Бег и прочий спорт в веселой и праздничной атмосфере, и что самое главное, он с первого дня безгранично любил и уважал мою дочь. Так что было совершенно понятно, зачем он мне звонит. Сначала я притворился, что ужасно занят и не смогу с ним встретиться, а потом, когда Фредди расстроился, я его поздравил и дал им с Холли свое благословение. Через неделю после празднества я позвонил отцу, чтобы обсудить приготовление к важному дню. Холли и Фредди решили, что они хотят пожениться в тот же день и в том же месте, что и мы с Джоан, 20 декабря на острове Неккер. Отец внимательно слушал, а потом прервал меня. Желаю вам весело отпраздновать, просто сказал он. Он еще не договорил, а я уже понял, что он имеет в виду. Это было как нож в сердце. Я думаю, он уже знал, что ему оставалось совсем недолго. Той же ночью 19 марта 2011 года он мирно скончался во сне. Я был опустошен. хотя нас разделяли километры и километры, мы всегда оставались необычайно близки. Отец для меня был чем-то неотъемлемым. как восходы, как закаты. Он жил полной жизнью, о которой мог бы мечтать каждый. Как и Джон, отец не любил публичности, но с самых моих первых дней он меня поддерживал, ненавязчиво, по-доброму и с огромной любовью. Помню, как-то мы прогуливались с ним по парку в Шамли-Грин, я тогда подумывал не бросить ли школу. Отец сказал мне, что хотел бы, чтобы я выучился на адвоката. То же самое ему много лет назад говорил и его отец. Мы с ним отметили, что все повторяется, и я понял, он желает мне счастья, что бы я ни решил. Потом мы еще раз обошли лужайку, и отец произнес, "Ричард, забудь все, что я тебе сказал. Поступай, как знаешь. Мы с мамой всегда тебя поддержим". И он сдержал слово. Когда я думаю об отце, то мысленно переношусь в прошлое, в кондитерскую миссис Эйвенал. неподалеку от нашего дома. Мне было шесть лет. Мы с младшей сестренкой Линди забрались на стул, чтобы одолжить пять шиллингов из верхнего ящика отцовского комода, в котором он хранил мелочь. Потом мы пошли в магазин и поменяли наши пять шиллингов на кульки с замечательными сладостями. Но миссис Эйвенал не спешила нам их отдавать. Сначала она позвонила отцу. Он тут же прибежал. "Похоже, ваши дети украли у вас деньги, мистер Брэнсон». Отец посмотрел ей прямо в глаза: "Как вы смеете обвинять моих детей в воровстве?" Мы вышли из магазина, и отец никогда не вспоминал об этом случае, а мы больше никогда не воровали. Таким был наш отец: мудрым, добрым, бесконечно любящим. Отцу нравилось бывать у нас на Некере и изучать животных. Он часто уходил гулять по острову со своим верным биноклем в руках. Да и просто он любил Некер, как место, где можно было незабываемо отдохнуть вместе с близкими. И неудивительно, что перед смертью он попросил меня, когда наступит срок, привести его прах на остров Некер. Он хотел, чтобы его прах развеяли на дальнем конце острова, в присутствии близких, среди чудесной природы, которую он так горячо любил. Из всей семьи только я не присутствовал на церемонии кремации, не потому что был слишком убит горем, а потому что хотел запомнить отца таким, каким он был при жизни. Я ни разу не пожалел об этом. Джоан сказала лучше всех: "Все люди скорбят по-разному, и мы принимаем твое решение". Но я был на чудесном общем сборе, который мы позже устроили на некере, чтобы развеять прах отца. Мы были полны любви, смеха и счастья, совсем как он. Сейчас семья, все друзья пришли поклониться завершению его удивительной жизни, которая и стала для него величайшим приключением. Отец умер счастливым, а рецепт у этого только один наполнять свою жизнь смыслом и любовью. Смысл и любовь должны быть во всем, что вы делаете, что вы даете людям, как вы к ним относитесь и какие чувства в них вызываете. Всякий раз, как в разговоре всплывало имя отца, все тут же начинали покатываться со смеху, пересказывая его байки, вспоминая его приключения и выходки, получившие в семье определение тедовские. Все звали его Тедом, уменьшительное от Эдварда. Он научил меня, как одним незатейливым рассказом завоевать внимание и симпатию, как видеть во всем смешное и как открыть свое сердце людям. А главное, Он научил меня, что значит быть отцом и мужчиной. Он и мама показали мне, как важно ставить интересы других превыше своих собственных и почему каждый свой день нужно проживать так, будто он последний. Несколько лет спустя умер отец моего друга Сухайля Ризви, и он отправил мне трогательное письмо, то о чем он писал, было так похоже на мои собственные чувства к отцу. Когда я был маленьким, он учил меня, как жить. Когда я стал взрослым, как быть отцом. Когда мне казалось, что он уже ничему не может меня научить, он показал мне, что можно уйти красиво и достойно. После смерти отца я начал чаще задумываться о собственной смерти, о Джоан, о Холли и Сэми, обо всей своей семье. Мне 67, жене за 60, а нашим детям уже больше 30. Я очень хорошо помню, когда родилась Холли, я думал, каким же я буду старым к её тридцатилетию. Я, конечно, надеюсь дожить до 90, как мои родители, но когда с возрастом немного чаще задумываешься о смерти, это естественно. Рано или поздно к тебе приходит осознание собственной уязвимости. Единственная непреложная истина состоит в том, что мы все когда-нибудь умрем». И хотя мне уже будет все равно, куда лягут мои бренные останки, я хотел бы урвать себе небольшой кусочек того места, которое я люблю больше всего острова Некер. Я был бы рад, если бы меня похоронили на уединенном дальнем конце острова у валунов в окружении дикой природы. Но мне бы не хотелось, чтобы на моих похоронах были мрачные лица. Лучше пусть все будут в купальных костюмах, пусть зажигают фейерверки, шутят, бьют в барабаны и пусть вокруг царит любовь. Мне бы хотелось, чтобы люди радовались, вспоминая мою жизнь, а не скорбели, оплакивая мою смерть. Самая большая радость для меня и для Джон то, что у нас двое чудесных детей, которые встретили своих любимых. Если их семейные узы окажутся не такими прочными, как у нас с Джон, я очень сильно удивлюсь. Я счастлив, что дети продолжают мое дело и что у меня получалось менять мир к лучшему, как и у моего отца. Он находил доброе слово для каждого, заразительно смеялся, обладал здоровой наглостью и огромной страстью к исследованию мира, которую я, к моему великому счастью, унаследовал. Разве жизнь не прекрасна? Его любимая фраза. Это действительно так, даже если теперь, когда его не стало, она чуть менее прекрасна. За несколько лет до смерти отец дал один мудрый совет моему племяннику Джеку Броквею. Они вместе плыли в лодке, и Джек сказал отцу, что ночью слышал какой-то звук, решил, что ему показалось и не придал этому значения. И хотя на сей раз никакой беды не произошло, мой отец пожурил его за беспечность. Всегда надо проверять, если ночью слышишь что-то странное, сказал он, особенно если с тобой пожилой человек. На это уйдет всего минута, но эта минута может все перевернуть. 22 августа 2011 года совет отца спас жизнь нашей семье. Было 4 утра. Я спал в своей постели на Некере. Снаружи проливной дождь хлестал в окна спальни, но тропический шторм в этих местах обычное дело. Так что я, проснувшись, бросил взгляд на крепко спящую рядом Джоан, перевернулся на другой бок и снова закрыл глаза. В нескольких сотнях метров в большом доме крепко спали 12 человек: члены семьи и близкие друзья, в том числе мама, Холли Джек, Кейт Уиндслет и мой племянник Нет Рокнролл. Однако опасность оказалась серьёзнее, чем можно было предположить. Сильный ветер, гнувший пальмы, принес ужасную грозу, такую грозу, когда мощные молнии лупят в крышу и могут вызвать пожар. Когда Джек проснулся, услышав странный шум, он вспомнил совет отца и вылез из постели посмотреть, что происходит, и увидел, как большой дом пожирает шестидесятиметровое пламя. Он кинулся поднимать тревогу. Сэм, который всегда останавливался в доме рядом с нашим, тоже услышал шум. Он открыл дверь и увидел перед собой кроваво-красное небо. Он побежал к моей спальне и забарабанил кулаками в окно. Пожар в большом доме, кричал он. Пожар, пожар, пожар. Это был один из тех жутких моментов, про которые всегда думаешь, только бы не со мной. Джек, не теряя времени, побежал в горящий дом. Я выскочил на улицу ноги шом и стремглав бросился догонять Сэма. Меня окружала тьма, бушевал ураган и не было видно ничего, кроме огня. Я споткнулся, упал и уколол, а кактус Самое дорогое. Больно было не передать, но куда больнее было думать, что Холли и мама внутри горящего дома. Я поднялся и с сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, поспешил на помощь. Все это походило на сцену из фильма ужасов. Джек уже был внутри, носился от комнаты к комнате, кричал, помогал полусонным детям, дедушке и бабушке и оставшимся взрослым выбраться из здания, которое грозило вот-вот обрушиться. У меня упало сердце, когда я добежал до дома и увидел, что оттуда еще никто не вышел. Потом в дыму вырисовывались очертания Кейт. Она несла мою маму. За ней появились дети и все мои племянники и племянницы. Вокруг завывал ветер, дождь лил как из ведра, на меня терзала одна мысль: где Холли? Проснулась ли она? Жива ли она? И тут она появилась, подбежала ко мне, обняла, и мы отошли подальше от горящего дома. За несколько минут, которые показались мне часами, все благополучно выбрались до того, как дымом заволокло весь дом. Я стоял и смотрел, как бушует огонь, не веря своим глазам, и вдруг вспомнил про свои блокноты. Очертя голову, я бросился в дом попытаться спасти записи, а заодно и фотографии. Я видел, что огонь ползет по коридору, мой кабинет был на полпути, и я ринулся к нему. Когда я распахнул дверь кабинета, уже пахло горелым деревом. Крыша и одна из стен пылали, но до коричневого шкафа, в котором хранились блокноты и фотографии, огонь еще не добрался. Какое-то время я колебался, спрашивая себя: "Все эти вещи для меня так важны? Хочу ли я рискнуть жизнью и попытаться их вытащить, рискуя оказаться в ловушке?" Здравый смысл взял верх. Я понял, что оно того не стоит, надо выбираться. Это было верное решение. Я закрыл дверь и вздрогнул от резкой боли. Дверная ручка уже раскалилась до бела. Я помчался обратно по горящему коридору, выбежал наружу под проливной дождь и вернулся к остальным. Мы потрясенные, жались друг к другу. Наш дом сгорел прямо у нас на глазах. Я обернулся и посмотрел на отважных детей Кейт, десятилетнюю Мию и семилетнего Джо, прильнувших к маме. Кто-то из них сказал: «Все сгорело". Я подумал о судьбе дневников и фотографий погибших в дыму и пламени и обратился к Мии и Джо. "Запомните, главное в жизни вовсе не вещи", сказал я им. "Важны не вещи, а люди. Сейчас самое важное, что все живы и в безопасности". По лицу у меня текли слезы, смешиваясь с каплями проливного дождя, но как только мы убедились, что все целы и невредимы, я не ощутил ничего, кроме огромного облегчения. Дом уже было все равно не спасти. Переправа на далекий остров Неккер посреди тропического шторма была бы слишком опасной задачей для пожарной службы. К тому же, большой дом был в основном деревянным, и огонь пожрал его очень быстро. Полыхало до самого утра. Мы принялись подсчитывать убытки и рассуждать, как же здорово нам повезло уцелеть в таком пожаре. Я возблагодарил судьбу, что никто не пострадал. Мы все обнимали Мию и Джо. Я ещё не встречал таких храбрых детей. А Кейт всё пыталась вспомнить столь же драматичную сцену в каком-нибудь из своих голливудских фильмов. Я все ждала, когда же режиссер наконец крикнет: "Снято", сказала она. Часто юмор это и есть лучший способ справиться с бедой. И мы, наверное, выглядели забавно, сгрудившись на пляже, когда позади нас все еще плясали отблески пламени, как в финальной сцене какого-нибудь многомиллионного блокбастера. Я смотрел, как светятся глаза моих близких на покрытых копотью лицах, и не мог сдержать улыбку. Мы с Джоан рассказывали случаи из детства Сэма и Холли, ведь они выросли в этом доме. Я вспоминал, как учился Сэма играть в шахматы, как мы с Джоан сидели на моем любимом балконе, любуясь закатом и дыша морским воздухом, вспомнил ночи с танцами на столах. Сладившись этими горько-сладкими воспоминаниями, мы вынесли большой чистый лист бумаги и начали обсуждать, как будем восстанавливать дом, чтобы он стал больше и красивее, чем прежний. Я решил, что каждый из нашей замечательной команды сможет заняться тем, что ему по нраву. Гости в этот день должны были уехать, но все они из солидарности с нами остались. Спали на полу и помогали с уборкой. Меня очень тронуло, как рьяно они подключились к работе. Это было немного дико любоваться восходом солнца на острове, когда вокруг продолжает бушевать шторм. На следующее утро прибыли двое полицейских, чтобы осмотреть место пожара. Я стоял с Джон, Недом и Холли у фундамента большого дома и наблюдал, как полицейские осматривают руины. Потом они подошли к бару возле бассейна, открыли холодильник и вытащили две банки пива. Мы посмотрели на них, они посмотрели на нас, и все мы начали улыбаться. А что еще было делать? Огонь догорал три дня. Я потерянно бродил по руинам и грустил, но к счастью, в прах у моих ног обратились только материальные ценности. Я вдыхал запах пепла. Наши семейные фотографии и мои бесценные блокноты сгорели дотла, а вместе с ними навсегда погибли воспоминания и мысли, которые я записывал десятки лет. Опустив взгляд, я увидел еще одного выжившего в пожаре Эссио Тротта, нашу любимую красноногую черепаху. Его умопомрачительно розовые лапы и панцирь с красивым узором были ужасно опалены, и он силился выбраться из подтлеющих руин. Я подобрал его и поспешил к Ваману, управляющему охраной на Некере, чтобы оказать черепахе помощь. Через несколько лет Эсиво полностью поправился и продолжает успешно давать потомство. Вот только на его лапах и панцире так и остались шрамы и следы от огня. А у этой катастрофы было еще и счастливое послесловие. Кейт с детьми осталась на острове, чтобы помочь с уборкой, и она по уши влюбилась в моего племянника Неда. За день до пожара мы с Кейт воспроизвели классическую сцену из Титаника на носу моей яхты "Некербел". Я охотно примерил на себя роль Леонардо Ди Каприо. Кейт раскинув руки в стороны, прошептала: "Я лечу, Ричард". А на следующий день она выбегала из горящего дома. А еще через день она влюбилась. Года не прошло, как они с Недом поженились, и теперь у них есть прекрасный малыш, которого они назвали Bear Blaze. Bear в честь друга детства, Blaze пламя. Потому что они с Недом познакомились на пожаре. Тем временем мама в свои девяносто по-прежнему упрямая и независимая, уже отказывалась от любой помощи, несмотря на пожар. А я не мог не думать об отце. Если бы не тот его разговор с Джеком, вполне вероятно, что все мы погибли бы. Я не сомневаюсь, что он присматривает за нами. Я знаю, ничего не случается без причины. Но я знаю и другое. Из всего можно извлечь полезный урок. Неприятности могут в итоге обернуться чем-то хорошим. Я был уверен, что большой дом восстанет из пепла, как птица Феникс, и станет еще прекраснее, чем прежде. И хотя пожар случился меньше, чем за полгода до запланированной свадьбы Холли и Фредди, мы все решили, что свадьбе быть. Мы обсуждали разные варианты, но именно Холли предложила отличную идею. А почему бы не устроить свадьбу на руинах большого дома, предложила она. Нам всем это понравилось, и мы настроились сделать из развалин что-нибудь прекрасное. И не просто прекрасное, но еще и единственное в своем роде. На следующий день после свадьбы на Некер должны были приехать строители, а значит, на этом месте больше никто и никогда не поженится. Кроме того, это означало, что церемония состоится под открытым небом, и нужно будет поставить шатер на случай дождя. Вот насчет этого я был не уверен. А вы и не думаете, что будет красивее без шатра, спросил я у Джон и Холли. Обращённые ко мне каменные лица быстро дали понять, что лезть в это дело не стоит, лучше доверить решение дамам, так что шатер остался. Дамы оказались правы. Когда я проснулся утром в день свадьбы, дождь лил уже несколько часов, причем так же сильно, как в день пожара в большом доме. На море было неспокойно, и у гостей не получалось добраться до острова, чтобы попасть на церемонию. Иные отчаянные души смогли причалить к берегу, но все шло не совсем по плану. Лежа в постели и слушая, как дождь барабанит по крыше, я обернулся к Джон и озабоченно сказал: "Как бы ни пришлось отменять церемонию?" Но когда Холли вбежала в комнату, отшвырнув зонт, мы заключили ее в самые крепкие объятия, и я понял, что все должно получиться. Просто невероятно, какой она была взрослой и красивой в своем ослепительно белом платье. "Я очень, очень тобой горжусь", сказал я ей. В начале церемонии погода преобразилась, засияло солнце, и все наши гости сумели добраться вовремя. Когда Холли взяла меня под руку, чтобы я повел ее к импровизированному алтарю, я наслаждался каждым шагом, хотя внутри у меня все тряслось. Я пытался сдержать слезы, но потом поймал взгляд Сэма в первом ряду. Во время церемонии он плакал от радости, а я, вернувшись к Джон, повис на ее руке и счастливо улыбался. Для первого танца Холли и Фредди мы закрыли часть бассейна, а танцевали они под песню своего любимого Эда Ширана. Он согласился участвовать в церемонии еще до того, как стал суперзвездой, но сдержал свое обещание и приехал таких чудесных людей еще поискать. Я поймал себя на том, что вспоминаю слова отца, сказанные им незадолго до смерти: "Желаю вам весело отпраздновать", сказал он. Глядя на радостных друзей и родственников, я понял, что все следуют его пожеланию. Я взял Джоан за руку, мы присоединились к остальным и протанцевали всю ночь напролет.